глава вторая. викинг «Миссис Хакс, снова нет дома?» С подозрением спрашивает Снежинка, наблюдая, как я открываю калитку тем же способом, как и накануне. Прячась в пуховик, она зябко переминается с ноги на ногу, с опаской поглядывая в сторону приветливо подмигивающего цветными гирляндами нарядно украшенного дома. В детстве я часто бывал здесь, когда родители устраивали себе маленький отпуск только для двоих. Теперь миссис Хакс нянчит Балта, потому что мой маленький отпуск долится практически круглый год. «И не похоже, что кто-то был в доме со вчерашнего дня», продолжает нагнетать Снежинка. «В Рождество люди, как правило, ходят друг другу в гости». Пожав плечами, я окидываю Адалин смеющимся взглядом, но улыбка быстро гаснет, потому что моя маленькая вредная фея не шутит. «День». «Миссис Хакс работала в нашем доме, когда еще была жива мама. Я знаю ее с тех пор, как научился самостоятельно держать ложку, и, поверь, она не обидится, даже если мы решим опробовать постель в гостевой. Объясняю для особо мнительных, и, вернувшись к нашему транспортному средству, загоняю его во двор». И, словно подтверждая мои слова, Балта радостными прыжками бежит прямиком к коттеджу, взлетает на крыльцо и, толкнув мордой входную дверь, исчезает внутри дома. «Или ты по-прежнему допускаешь мысль, что я нуждаюсь в средствах и по праздникам подрабатываю домушником?» Показывая взглядом на захлопнувшуюся за болта дверь. «А это, видимо, мой подельник. Отправился на поиски добычи». «Ничего остроумнее не придумал. Ты бываешь хотя бы иногда серьезным», — строго отчитывает меня мелкая ворчуня «Ну, черт, до чего же очаровательная ворчуня Раскрасневшаяся после поездки с ветерком — Солеющими, как маки, губами. Последняя не заслуга ветра и снега, а единолично моя. Ночка выдалась горячая, а утро еще жарче. Но самое главное, ни один из нас не растаял. Значит, все, что произошло с нами до, какое-то нелепое недоразумение, с которым мы со временем обязательно разберемся. «Бываю», — подойдя вплотную, сгребаю ее в охапку и целую в холодный красный нос. «Во время операций». «Удивительно» потеппле бормочет снежинка и все-таки я считаю что ты должен позвонить миссис Хакс и сказать что мы приезжали думаешь она не заметит мы тут наследили как стадо мамонтов кстати о телефонах сунув руку в карман куртки выуживая оттуда свой мобильник здесь сигнал есть давай проверим соединение думаешь я она врала тебе свой номер день Учитывая наш особый случай, никаких новых нелепых случайностей исключать нельзя. Проговариваю себе под нос и, стянув зубами перчатку с руки, набираю вбитый еще ночью контакт со снежинкиными губами на аватарке. «Хватит денькать!» — возмущенный голос Адалин сливается с трелью вызова на ее гаджете. «Я звоню, а не денькою!» — невозмутимо отзываюсь. Она отвлекается от наших шутливых пререканий, опустив взгляд на экран вибрирующего мобильника. «Работает!» — с облегчением Италика и таликой удивления заключает Адалин. «Можно ехать?» «Ага, по коням!» — киваю я, и мы одновременно направляемся к своим машинам. «У кого коня, у кого пони?» — смеется снежинка, забираясь в Тойоту. «Мне было бы спокойнее, если бы ты со мной на коне поскакала», — признаюсь я, открывая дверь внедорожника. «Но твоего пони в карман точно не спрячешь, и в багажник он не поместится». «Гарнитура с собой?» спрашивает Адалин. «Да», не сразу поняв, к чему она клонит, отвечаю я. «На день я наберу, как выйдем. Будем болтать всю дорогу. Время быстрее пройдет, и точно не потеряемся», поясняет Снежинка. Смекалистая кроха. Мне даже в голову не пришло, что можно воспользоваться таким страховочным способом. «Здорово придумано день», одобряю я, получая в ответ снежным комком по голове. Через пять минут, прогрев машины, мы выдвигаемся в путь. По-джентльменски пропускаю «Тойоту» вперед и, сунув в ухо динамик, звоню Адалин Первой. Она намеренно испытывает мое терпение и отвечает только седьмого гудка. «Я тут подумал, как насчет секса по телефону». «Ты идиот, викинг», — обреченно вздыхает Снежинка. «Нет, так нет. Зачем сразу обзываться?» Смеюсь я, выруливая на трассу следом за неторопливо ползущим пони. «Дорогу расчистили, думала, будет хуже», — делится наблюдениями Адалин, прибавляя скорость. «Та же странно. Словно и не было никакой снежной бури». В ее голосе появляются озадаченные нотки. «И сеть ловит, хотя вчера на этом участке трассы наши телефоны уже вырубила». «У тебя паранойя, Снежинка», — отзываюсь я. «Или мы развеяли рождественский морок». В наушниках раздается вымученный смешок. Я знаю, что все это звучит и выглядит как бред, но...» «Ты переедешь ко мне, Адалин?» В динамике повисает тишина, нарушаемая взволнованным шелестом дыхания. Я тоже молчу, не тороплю, дав минуту на осмысление. Такие решения не принимаются в спешке и на ходу, но все же мне нужен ответ, потому что я чертовски сильно боюсь ее снова потерять. «Ты серьезно, Лэнд?» – напряженно спрашивает Адалин. Тараса пустая, встречных автомобилей почти нет, но «Тойота» снова переходит в режим улитки, держась ближе к обочине. Такими предложениями не шутят о Долинской. «Ты меня почти не знаешь. Если отбросить формальности, то мы знакомы больше десяти лет, и третий год состоим в близких отношениях. Так что не вижу причин, чтобы тянуть еще три года». Озвучиваю я свои железобетонные доводы в пользу положительного решения. «Ты женат, Лэнд», — сухо напоминает снежинка, словно можно об этом забыть. «В стадии развода поправляю я». «Неважно», — возражает Адалин, явно склоняясь к мысли, чтобы послать меня подальше. «Я не хочу становиться разлучницей. Твоя жена точно не будет в восторге, если я поселюсь в квартире, где вы прожили много лет вместе». «Мы живем отдельно почти год. В моей новой квартире Сильвия никогда не была». Поэтому я еще раз предлагаю тебе стать хозяйкой моей холостяцкой берлоги. И, кстати, рядом с жилищным комплексом есть прекрасный ледовый дворец. Лэнд, я почти не катаюсь. Для себя. Я тренирую детей, самых маленьких, помогаю делать первые шаги на пути к большому спорту. Мне этого достаточно, чтобы чувствовать себя... Она шумно вздыхает, не подобрав подходящего слова. «Нужный». Подсказываю я, и слышу в ответ еще один сдавленный вздох. «Ты очень талантлива, Адалин. Я видел, как ты каталась на озере. И делала это для себя, а не для того, чтобы быть нужной. Ты выглядела счастливой, снежинка, парящей над землей, невесомой. Я, дар речи, потерял». «Помню я, как ты орал на меня», — смущенно отзывается Адалин. «Это после купания в ледяной воде голос прорезался». «Это знак, что я свалилась под лед, Лэнд». «Перестань, Снежинка. Для любительского фигурного катания у тебя нет противопоказаний». «Мне не хватает уверенности». «Ерунда, тебе не хватает меня». Уверенно заявляю я, и о волшебный дух Рождества, Снежинка наконец-то смеется. Легко и радостно, так, словно согласна со мной. «Со мной не просто Лэнд. Тетя Мэг говорит, что я зануда, слишком много думаю и не умею кайфовать от жизни». «Твоя тетя Мэг мне заочно не нравится», — кмыкаю я. «А еще у меня куча комплексов. Мизерная зарплата, кредит и ночные кошмары», — перечисляет Адалин свои страшные недостатки. Надеюсь, она не запросит у меня ответный список, потому что он будет длиннее раз в пятьсот, хотя уверен, что и Адалин указала далеко не все. «С комплексами разберемся, финансовый вопрос решим, и что с кошмарами?» Мне снится авария. Не каждую ночь, но часто. Я же ничего не помнила, когда пришла в себя в больнице. Совсем ничего. А во сне там я помню. Яркий свет встречных фар, мамин крик, визг покрышек, скрежет металла, звон разлетающихся стекол. Это произошло здесь. Голос снежинки становится на несколько тонов ниже. «Здесь?» — глухо спрашиваю я. «Поворот. Он будет через пару километров». «Мы встретились там вчера». «Адалин, ты...» Я сильнее сжимаю руль, собираясь сказать нечто важное. «Нет, подожди!» торопливо перебивает меня снежинка и говорит быстро, словно скороговоркой. «Я...» «Мои родители снимали твой дом на несколько дней перед Рождеством. Он действительно не сдавался на праздники, и мы заехали раньше. Родители выбрали его именно из-за озера, чтобы я могла кататься». «Адалин!» Снова пытаюсь прервать поток ее мучительных откровений. Не знаю, почему мы задержались, но выезжали уже в сумерках. Петель, сильный ветер, плохая видимость, наледь на асфальте. Я спала на заднем сидении ленд отдохнувшая, счастливая и полная надежд. А когда проснулась, от моей прошлой жизни осталась груда искореженных обломков, пара могил и тело, которое я больше не чувствовала. Этот дом, твой дом, я не знала, правда». В моей памяти твой дом остался последним местом, где мы все были вместе, папа, мама и я. Ее голос срывается, и она плачет. Я отчетливо слышу сдавленное рыдания боль, сочащуюся в каждом вздохе, остро отдающуюся во мне. «Проклятый поворот!» Со злостью выдыхает снежинка, когда до виднеющегося впереди указателя остается пару сотен метров. «Адалин, послушай меня!» Начинаю я и наушник внезапно выдает всечастотный звук, сменяющийся шипением, после которой наступает зловещая тишина. «Адалин!» — мой крик отражается от закрытых окон автомобилей. Тойота внезапно виляет в сторону, скользя по дорожному полотну и, прижавшись к противоположной обочине, глохнет. Я резко даю по тормозам и тоже останавливаюсь. Дергаю ручку дверцы и едва не выпрыгиваю под колеса груженного длинномера. Оглушительный сигнал, а он пролетает мимо и скрывается за поворотом, подняв за собой густой столб снежной пыли. «Откуда ты взялся, урод?» — нервно бросаю я, пробираясь сквозь белый туман на другую сторону дороги. «Что за черт?» Остановившись в метре от того места, где пару секунд назад заглохла красная «Тойота», я смотрю на обледеневший асфальт, на котором нет ни машины, ни одолин, ни следов торможения. Справившись с первым приступом шока, я оглядываюсь по сторонам, пробегаю сотню метров вперед, возвращаюсь назад, обхожу по кругу, мечусь по диагонали, пинаю колеса собственного внедорожника, как шизофреник в острой стадии. Вернувшись в автомобиль, я все еще на что-то надеюсь, нажимая на дисплее смартфона аватарку со снежинкиными губами. «Номер не существует или набран неправильно?» Равнодушно сообщает автоответчик. Я со всей дури бью колком по приборной панели, ненароком врубая радио. На смену глухой ярости приходит нервный хохот, потому что в следующую секунду салон автомобиля заполняет любимое миллионами рождественская композиция. На прошлое Рождество я подарил тебе свое сердце, но на следующий день ты его вернула.